Фредерик Бастия. Что видно и чего не видно. Анотация. Очерк «Что видно и чего не видно» является величайшим вкладом Бастия в экономическую концепцию издержек. Сравнивая непосредственные и наглядные результаты вмешательства государства в размещение экономических ресурсов с более отдаленными и скрытыми последствиями, Бастия показал несостоятельность представления о том, что государственные расходы могут создавать рабочие места и богатства, На типичных примерах Бастия убедительно показал, что краткосрочные результаты экономической политики зачастую радикально отличаются от вызываемых ими долгосрочных последствий, которые могут быть противоположно ожидаемым. Согласно Бастия, разница между плохим и хорошим экономистами состоит в том, что первый придерживается только следствия, которое видно, а второй принимает в расчет и то, что не видно, и все те следствия, которые надо предвидеть.